Глава 61. Жители столицы знали, что в кафе в Кускуртане, расположенном практически напротив парадных ворот столичной академии магии, нужно было лишь пройти через небольшую площадь, всегда сложно найти свободный столик. Многие лорды и леди, богатые горожане и горожанки облюбовали это уютное кафе, а также адепты академии. Ведь только в нем в оригинальных чашках без ручки подавали крепкий красный чай из листьев редкой ароматной олонхи травы из далекой жаркой куртании. Необычные сладости, похожие на застывшее разноцветное желе из этой же Восточной империи. И тягучий вишневый напиток, придающий бодрость на весь день. Джон Кухард знал хозяина кафе, был дружен с ним много лет. Раньше за ним всегда был зарезервирован столик возле окна с видом на небольшую площадь, за которой располагались парадные ворота столичной академии магии. После того, как Джон уехал работать управляющим в поместье Стрэнджей и пропал на долгое время, наведываясь в столицу достаточно редко для решения лишь деловых вопросов своего господина, он отказался от своей привилегии. Но две недели назад Кухарт вновь напомнил о себе хозяину кафе, с которым сохранились добрые отношения, и столик вновь стал числиться за ним. Тот же самый, у окна. Сейчас Джон сидел в кафе, пил чай из листьев фолонхии и наблюдал, как адепты Академии один за другим выходят через калитку пропускного пункта, старинную резную, украшенную сильными охранными рунами, которая являлась частью огромных ворот. Именно из-за этой пресловутой калитки он и не смог проникнуть на территорию Академии, как собирался вначале, решив, что там внутри найдет возможность встретиться с Тенарией без свидетелей. Пропуска, который открывал бы калитку, у него не было. Из подслушанных разговоров адептов он выяснил, что ворованный пропуск тоже не даст нужного результата, так как действует только при предъявлении тем, кому был выдан, и чье имя выгравировано на металлической пластине пропуска. Охранника на входе, которого можно подкупить, тоже не имелось, поэтому пришлось отказаться от первоначального плана встретиться с Тенарией внутри Академии. За две недели наблюдений Джон уже выяснил, по каким дням целительница учится до позднего вечера, когда освобождается раньше. Сначала он надеялся, что Тенария как-нибудь заглянет в кафе, и он найдет возможность поговорить с ней, все-таки хозяин, его хороший друг и вместе они что-нибудь придумали бы, но девушка ни разу не появилась, в отличие от других адептов с разных курсов академии. Сегодня был тот день, когда тенария должна освободиться позже, чем обычно, и к моменту ее выхода фонарщики уже зажгут на площади магические фонари. Как всегда, девушка выйдет в сопровождении своей охраны двух крепких мужчин в сером, уставшая, о чем-то глубоко задумавшаяся, немного печальная и сядет в экипаж с гербом Стрэнджей. Джон не раз думал, о чем или о ком думала мисс Налд. Экипаж поедет в северный район столицы, где проживали только аристократы с длинной родословной. Охранники будут сопровождать девушку на протяжении всего пути, пока не сдадут с рук на руки мисс Эвелин Стрэндж или леди Эмили Дарлин, и только после этого уедут в королевский дворец. К удивлению и неудовольствию Джона, Тенария никогда не оставалась одна. Джон же хотел встретиться и поговорить с целительницей наедине. Наверное, только в своей комнате, в дворце лорда и леди Родрик, у которых проживали мисс Эвелина Стрэндж с Тинарией, девушка могла побыть одна. Но Джону в дом леди Родрик, вход был заказан. Леди Стрэндж точно не допустит до своей любимой подруги. Конечно, он мог подойти к девушке при охранниках, но, во-первых, его могли не допустить к ней, а, во-вторых, свидетели встречи ему были не нужны. Да и при людях принца Тинария явно не станет откровенничать. Очутившись в городской тюрьме, у Джона оказалось в распоряжении много времени, чтобы поразмышлять о том, что с ним случилось, кто в этом виноват и что делать дальше. Он пришел к непростому выводу, что заигрался и во всем виноват сам — хотя сначала и винил во всем мисс Стрэндж и даже лорда Стрэнджа. Даже возникла мысль отомстить девчонке, вечно сующей нос куда не надо. Но со временем Джон остыл и признал, что нужно было вовремя остановиться, а он не смог, и случилось то, что случилось. Ничего уже не изменить, и винить нужно только себя. Ему повезло, что лорд Стрэндж не настаивал на строгом наказании. Сэр Тобиас был скорее разочарован в нем, чем обозлен. Полицейские менталисты прочитали все мысли и воспоминания Джона, никакой адвокат ему здесь не в силах был помочь. И лорд Тобиас узнал все: Как остановил выбор на его кандидатуре для управления поместьем несколько лет назад, как Джон влиял на него, чтобы лорд принял решение о домашнем обучении идти на Риналт, как собирался дальше воздействовать для увеличения вознаграждения за свои услуги и услуги целительницы. В то же время лорд Стрэндж выяснил, что за все годы службы Джон не обсчитывал и не собирался заниматься этим в будущем, что кухарт уважал нанимателя и ценил его отношение к себе. В итоге все обстоятельства в своей совокупности привели к тому, что лорд Стрэндж даже ходатайствовал за Джона в суде и просил смягчить наказание. Ходатайство лорда имело эффект. Джону назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев и направили к осужденным, занимающимся несложной бумажной работой. Тогда как лорда Лината лишили свободы сроком на 10 лет и отправили в шахты добывать редкий магический камень, необходимый для охранной магии, так как в процессе расследования и работы менталистов выяснилось еще несколько преступлений, к которым был причастен этот аристократ. Спустя восемь месяцев Джон освободился, теперь в его документах стоял штамп посудимости и возможность устроиться управляющим к высшему лорду королевства, как всегда мечтал, да и не к самому родовитому тоже, теперь была для него закрыта навсегда, а репутация испорчена безвозвратно. Но Джон смирился с этим обстоятельством, еще в тюрьме решив навсегда уехать из Райдалии и строить будущее в другом государстве, например, в Куртании где его никто не знал и куда он решил уехать вместе с девушкой, о которой не переставал думать все долгие месяцы заключения. Джон лишь на мгновение засомневался в своем решении, когда впервые увидел тенарию после долгой разлуки. Это случилось две недели назад. Девушка вышла из экипажа, строго, элегантная, безупречная, словно идеальная леди из журнала для аристократов. Джон даже не сразу признал ее. Один из теней принца с поклоном подал ей руку, помогая выйти, второй привязал жеребцов к экипажу Стрэнджей. Затем в сопровождении двух охранников целительница неспешно подошла к калитке, приложила личный пропуск к специальной выемке и прошла на территорию Академии магии вместе с тенями. Тогда Джон понял, что тина Реналт изменилась не только внешне, но и внутренне. Она уже не была той простой провинциальной целительницей для которой замужество с управляющим поместьем являлось замечательной партией. Теперь перед ним предстала невеста одного из высших лордов королевства, подруга принца, как писали в газетах, и адептка третьего курса столичной академии магии. В тюрьме новости, происходящие в Рейдалии, доходили до Джона с огромным опозданием. Поэтому, оказавшись на свободе, он первым делом отправился в городскую библиотеку, где нашел последние выпуски всех крупных газет и прочитал обо всех значимых для его королевства событиях, случившихся за последнее время. Имя Теннария Налт в них тоже мелькало периодически, как и имя Эдварда Дарлина, ее истинной пары. Прочитав все, Джон некоторое время сомневался, нужен ли он целительнице. Но воспоминания об их последней встрече, страстном поцелуе и обещании Тинарии подумать над его предложением, вселяли надежду. А потом он убедил себя, что, если бы не произошло то, что произошло, целительница ответила бы согласием на его предложение, уже давно стала бы миссис Кухард, Иначе и быть не могло. Она же явно понимала, что не пара лорду Дарлину. Джон хорошо знал Тинарию ее робкую мягкую натуру. Изучив девушку за несколько лет и верил, что Тенарии не по душе происходящее вокруг нее, Она вынуждена выйти за лорда Дарлина, так как оказалась его истинной парой. Он следил за девушкой две недели, заметил, что целительница выглядела поникшей, грустной, а ведь Дарлин уже пришел в себя после проклятия. Если верить все тем же газетам. Значит, счастливой теннария себя явно не ощущала. Похоже, перспективы скорого замужества и статус леди совсем не радовали девушку. А окружающие лорды, леди, принцы, короли подавляли простую натуру дочери прачки и солдата. Он видел, в какую неживую идеальную куклу превратили тенарию, а ведь она другая и всегда хотела практиковать. Вряд ли лорд Дарлин в будущем собирался своей леди предоставить возможность заниматься целительством. Даже после получения диплома столичной академии Лорд Линет просветил его относительно того, что обычно предпринимают лорды для того, чтобы переубедить своих жен. Поэтому у него было, что сказать и предложить сценарии. Только для этого необходимо было увидеться и поговорить. И сегодня эта встреча должна была произойти. Он, наконец, подготовился к ней. Хорошо, что за свое преступление он отделался лишь огромным штрафом, и его не лишили имущества, как собирались. Лорд Стрэндж тогда вновь заступился за него. Удивительно благородный человек и совершенно не злопамятный. Тенария ехала домой, задумавшись о последней лекции. Ее проводил лорд Линсей, приглашенный почетный лектор Академии, который читал лекцию об истинных парах вспоминала, как искоса поглядывала на своих однокурсников и замечала неподдельный интерес молодежи к лекции Верховного Мага, которого давно уже не было. В ответ ловила на себе многочисленные взгляды, которые адепты тоже Искаса бросали на нее. Да, ее необыкновенная история заставила молодежь Райдали изменить отношение к истинности. Из-за этого лорд Линдсей в последнее время не мог на нее надышаться. Сценария улыбалась, вспомнив последний разговор с лордом Линцием, в котором он поручил им с Эдвардом экспериментировать и пытаться прочувствовать друг друга на расстоянии. Они прислушались к совету, но пришли к выводу, что легко это получалось только в случае очень острых, накаленных до предела эмоций, которые чувствовал один из пары или оба. Но последнего пока не случалось. В остальных же случаях ощущать друг друга на расстоянии было очень сложно и влекло за собой тяжелейший откат, после которого они еле могли шевелиться. «Практика, еще раз практика, дети мои!» — довольно ухмылялся верховный маг в ответ на жалобы влюбленных. И они практиковались. Поэтому однажды получилось не только почувствовать друг друга, но и переместиться порталом. У Тенарии, к Эдварду. В тот вечер они переговаривались по артефакту связи, что случалось в последнее время все чаще. Каждый находился в своей комнате в разных дворцах столицы. Тина в доме леди Родрик, а Эдвард у себя. Лорд Дарлин сообщил Тине, что отпустил сиделку, так как чувствует себя уже намного лучше. Постоянный присмотр уже не нужен, и в данный момент он ходит по комнате и почти не держится за стеночку, как обычно. Тина в ответ Легко рассмеялась и позволила себе чуть-чуть поддразнить своего любимого лорда. «Давайте-ка, почти милорд, будьте смелее, отпускайте вашу опору и топайте смело!» «Топайте!» — рассмеялся Дарлин, а от его веселого смеха у Тины стало теплее на сердце. «Топайте, сэр!» — невозмутимо повторила целительница. «Вот когда вы снова начнете нормально ходить, я буду говорить вам, идите, а пока вы, как медвежонок, который довольно неуклюже топает». «Тогда уж медведь, Тинария, какой я вам медвежонок?» притворно возмутился Эдвард. «Я же взрослый мужчина, а не младенец». «Пока вы топаете, как младенец, сэр, ведь вы держитесь за стенку?» Так и перешучивались некоторое время. А потом Эдвард оступился и упал, вовремя сгруппировавшись и ничего себе не сломав. Он не вскрикнул, даже не выругался, чтобы не испугать сценарию, лишь крепче сжал челюсти, сдерживая болезненный стон. Но та вдруг остро почувствовала его непростое состояние. На миг словно окаменела, а через секунду уже переместилась к нему порталом.